Глава 13. В шестом классе московского университетского пансиона постепенно затихает оживление, обычное в каждом перерыве между уроками. Только что окончил свои занятия профессор перевозчиков, уважаемый всеми учениками крупной математикой астроном. Господа, ломающимся голосом кричит рыженький, всегда живой дурнов, войдя в класс и пробираясь к своему месту. Я считаю, что у Дмитрия Матвеевича неправильная система занятий. Может быть, ты его поучишь, раздается насмешливый голос из последнего ряда. Ничего нет смешного, обидчиво отвечает Дурнов. Я хочу сказать, что он занимается с небольшой, отобранной им группой, а мы все только слушаем. Сегодня опять он Милютина и Лермонтова к доске вызывал, а нас и не спросил. «Ну и хорошо, что не спросил», — вмешивается в разговор третий ученик. «Последних задач никто из нас, кроме Милютина да Лермонтова, хорошенько не понимает. Подумаешь, Лермонтов, что он гений, что ли? И у Мерзлякова он первый, и у Дубинского первый, и даже... Неправда. Дубинской ему в позапрошлом году тройки ставил. Ну что же, а у Мерзлякова он всегда высший балл четверки имеет, а тройки у Дубинского получал золотынь. «Да вот, Лермонтов идет, спросим у него». В класс торопливо вошел Миша Лермонтов и остановился у кафедры. «Внимание, господа!» — громко сказал он. «Сейчас в коридоре я встретил Павлова. Он просил всем передать, чтобы после уроков никто не уходил. Он хочет с нами побеседовать». «Ого!» — раздались голоса. «Что-нибудь, наверное, случилось?» «Обязательно кто-нибудь провинился». «Совсем это не обязательно». «Павлов не только инспектор, но и ученый. Он физик и философ и может говорить с нами о вопросах науки», — сказал Лермонтов. «Посмотрим», — отзывается Сабуров. «Посмотрим», — повторяет Милютин и торопливо подходит к Лермонтову. «Миша, ты на недельку математическую энциклопедию Перевозчикова. У тебя, наверное, есть?» «Пожалуйста, бери хоть совсем. У меня два экземпляра». «Спасибо. Ты захвати ее завтра, очень прошу». Лермонтов молча кивнул. Алексей Федорович идет. Коренастый, с крупной головой, покрытый густыми стриженными в скобку волосами, с энергичным лицом и живыми глазами, пятидесятилетний, рано отяжелевший человек, быстрыми решительными шагами поднялся на кафедру. Мои юные слушатели и друзья, сегодня я хочу вновь обратиться к той теме, которая касался на последнем уроке, и говорить с вами о наследии классической словесности. Ученики переглянулись. Все хорошо знали, что Алексей Федорович Мерзляков мог говорить без конца о теории и законах классики, иллюстрируя свои уроки чтением то Корнелю и Россина, то Величественный ход. Он говорил всегда с горячим увлечением, не замечая времени и часто не обращая внимания на звонок. В этот раз он был особенно возбужден и, сойдя с кафедры, быстро ходил по классу взад и вперед с маленькой книгой в руке. Наконец он раскрыл небольшую книжку, на которую с любопытством поглядывали ученики. «Теперь, друзья мои, оставим истинно высокий стиль». Он положил перед собой книгу. «Сейчас мы перейдем к современному нам поэту и постараемся в произведениях его необыкновенно легкого пера Отметить не только те достоинства, которые все мы знаем и любим, но и те недостатки, познания коих, и есть лучшая школа для всех юных поэтов. Вы, конечно, все уже догадались, что я говорю о Пушкине. Легкое движение прошло по рядам учеников, а смуглое лицо Миши Лермонтова вспыхнуло. Его волнение не укрылось от Мерзлякова. «Да, Лермонтов», — повторил он, для себя уже сделавшего первые шаги на поэтическом поприще, и вообще для тех из вас, кто участвует в литературном кружке семён Егорович Раича, а таких среди вас немало, особенно полезно, не поддаваясь первому впечатлению, проанализировать поэтическое произведение. Лицо Лермонтова стало сердитым. «Я беру для разбора», — продолжал Мерзляков, — «пьесу поэта «Зимний вечер». «Она прекрасно вырвалась у Лермонтова». «Не спорю, в ней есть прекрасная», — Березляков строго посмотрел на своего ученика. «Но обратимся к разбору. Перечтем внимательно первый куплет. В третьей и четвертой строке его мы видим два сравнения. Буря то воет, как зверь, то плачет, как дитя. Во втором куплете она, прошуршав соломой по кровле, уже стучит в окно, как запоздалый путник». При таком обилии сравнений образ как бы находит на образ, один образ вытесняется другим, прежде чем мы всмотримся в них и услышим их голоса. Но пропустим среднюю часть и перейдем к концу этой короткой пьесы. Здесь перед нами опять встают два образа. Взяты они из народных песен, но здесь как-то перебивают друг друга и соединены, по моему мнению, только для рифмы. «Тихо живет за морем синица», «Ну, хорошо, допустим. И сейчас же новый образ. Девица за водой идет. Перечтем все сначала». «Буря мглою небо, кроет, вихри снежные крутя». Мерзляков остановился. «Это четырехстопный хорей», — проговорил он, задумавшись. «Весьма певуч он точно просится в песню. Этого нельзя не заметить. То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя». «Два уподобления одно за другим, ну зачем же, зачем?» Он не кончил и продолжал читать дальше, уже не останавливаясь. «Наша ветхая лачушка и печальная темна. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Или бурей забыванием ты, мой друг, утомлена? Или дремлешь под жужжанием своего веретена?» Да, это просится в песню, и здесь прекрасная рифма «Утомлена веретена». Это сочетание глагола с существительным, да и жужжанье, завывание, и какая-то в этих строчках грустная нежность, точно, точно... Ну, пойдем дальше. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей. В этом призыве к веселью какая-то грусть. Все в целом это сама песня, сама песня, повторил он тихо, Как-то с трудом, словно борясь сам с собой. «А какую песню из наших любите вы, друзья мои?» Помолчав, неожиданно спросил он и вздрогнув, остановился. Там в глубине класса два голоса запели тихо-тихо, запели его песню. «Среди долины ровная» — начал мягкий тенорок, На гладкой высоте вступил другой еще ломающийся голос. «Цветет-растет высокий дуб, в могучей красоте» — подхватил хор. «Спасибо, милые, спасибо, друзья мои», — проговорил Мерзляков растроганно, посмотрев на ребят глазами, полными слез. И вдруг, взяв книгу с кафедры, поднял ее в высоко протянутой руке. «Лермонтов, на, возьми книжку и прочти нам всю пьесу». «Я знаю ее», — ответил Миша. «Бурю мглою небо кроет, начал он негромко. То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя». Класс, затихнув, слушал пушкинские строфы, следя за едва уловимой сменой выражения на лице Лермонтова. Смотрел на него Алексей Федорович и, слушая, слегка покачивал в так головой. За дверьми класса прозвенел звонок, никто не двинулся с места. «Прекрасно!» — проговорил Алексей Федорович тихо. «Ах, как все-таки прекрасно!» Сядя с кафедры, Алексей Федорович скрылся за дверью. И вдруг ему вслед раздались аплодисменты, сначала робкие, но потом все более и более громкие. Чему аплодировали ученики его, они и сами не отдавали себе отчета, то ли стихам Пушкина, то ли признанию Мерзлякова. Скорее всего, всему сразу. И красоте стихов, и тому, что красота и сила поэзии одержали победу над всеми законами строгого классического стиля.